Хламушка. Другие названия. Хламушка-крошка. Золушка. Много-много лет назад жил да был мельник, Бедный-прибедный, а дочь у него была красавица. Случилось как-то однажды, что пришлось ему говорить с королем. И вот он, чтобы придать себя побольше весу, сказал ему, «Есть у меня дочка, такая-то искусница, что вот и солому тебе в золото перепрясть умеет». Король сказал мельнику, «это искусство не дурное, и если твоя дочь точно уж такая искусница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок, я ее испытаю». Когда мельник привел свою дочь, король отвел ее в особую коморку, битком набитую соломой, дал ей самопрялку и мутовила и сказал, «Садись-ка за работу. Если ты в течение этой ночи до завтрашнего раннего утра не перепредешь всю эту солому в золото...» довелю тебя казнить». Затем он своими руками запер коморку, и она осталась там одна. Так и сидела там бедняжка Мельникова дочь и придумать не могла, как ей спастись от лютой смерти. Она и понятия не имела о том, как солому перепрясть в золотые нити. И так пугалась, ожидавшей ее участи, что, наконец, залилась слезами. Вдруг дверь приотворилась, и к ней в коморку вошел маленький человечек и сказал «Добрый вечер, Мельникова дочка. О чем ты так плачешь?» «Ах, ты не знаешь моего горя!» — отвечала ему девушка. «Вот всю эту солому я должна перепрясть в золотые нити, а я этого совсем не умею!» Человечек сказал. «А ты что же мне дашь, если я тебе все это перепряду?» Ленточку у меня на шее!» — отвечала девушка. Тот взял у нее ленточку, присел за самопрялку, да шур-шур-шур, три раза обернет, и шпулька намотано золото. Он вставил другую опять шур-шур-шур, три раза обернет, и вторая готова. И так продолжалась работа до самого утра. И вся солома была перепрядена, и все шпульки намотаны золотом. При восходе солнца пришел король. И когда увидел столько золота, то и удивился и обрадовался. Но сердце его еще сильнее прежнего жаждало золота и золота. Он велел перевести Мельникову дочку в другой покойник, значительно побольше этого, тоже наполненный соломою, и приказал ей всю эту солому также перепрясть в одну ночь, если ей жизнь дорога. Девушка не знала, как ей быть, и стала плакать. И вновь открылась дверь. Явился тот же маленький человечек и сказал, «А что ты мне дашь, если я и эту солому возьмусь тебе перепрясть в золото?» «С пальчика колечко!» — отвечала девушка. Человечек взял колечко, стал опять поскрипывать колесиком самопрялки и к утру успел перепрясть всю солому в блестящее золото. Король, увидев это, чрезвычайно обрадовался, но ему все еще недовольно было золото. Он велел переместить мельникову дочку в третий покой, еще больше двух первых, битком набитой соломой, и сказал, И эту ты должна также перепрясть в одну ночь, и если это тебе удастся, я возьму тебя в супруге себе. А сам про себя подумал. Хотя она и Мельникова дочь, а все же я и в целом свете не найду себе жены, богаче ее. Как только девушка осталась одна в своем покое, человечек и в третий раз к ней явился и сказал, что мне дашь, если я тебе и в этот раз перепреду всю солому? — У меня нет ничего, чтобы я могла тебе дать, — отвечала девушка. — Так обещай же, когда будешь королевой, отдать мне первого твоего ребенка. Кто знает еще, как оно будет подумала Мельникова дочка, и, не зная, чем помочь себе в беде, пообещала человечку, что она исполнит его желание. А человечек за это еще раз перепрял ей всю солому в золото. И когда на другое утро король пришел и все нашел в том виде, как он желал, то он с ней обвенчался, и красавица Мельникова дочь стала королевой. Год спустя Королева родила очень красивого ребенка и совсем позабыла думать о человечке, помогавшем ей в беде. Как вдруг он вступил в ее комнату и сказал «Ну, теперь отдай же мне обещанное». Королева перепугалась и предлагала ему все сокровища королевства, если только он оставит ей ребенка, но человечек отвечал «Нет, мне живое существо милее всех сокровищ в мире». Тогда королева стала так горько плакать и жаловаться на свою участь, что человечек над ней жалился. — Я тебе даю три дня сроку, — сказал он. — Если тебе в течение этого времени удастся узнать мое имя, то ребенок останется при тебе. Вот и стала королева в течение ночи припоминать все имена, какие ей когда-либо приходилось слышать, и сверх того послала гонца от себя по всей стране и поручила ему всюду справляться, какие еще есть имена. Когда к ней на другой день пришел человечек, она начала перечислять все известные ей имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и перечисляла по порядку все, какие знала но после каждого имени человечек говорил ей «Нет, меня не так зовут». На второй день королева приказала разузнать по соседству, какие еще у людей имена бывают, и стала человечку называть самые необычайные диковины имена, говоря «Может быть, тебя зовут Ринебист или Гамельсваде или Шнюрбейн?» Но он на все это отвечал «Нет, меня так не зовут». На третий день вернулся гонец и рассказал королеве следующее. «Я не мог отыскать ни одного нового имени, но когда я из-за леса вышел на вершину высокой горы, куда разве только лиса да заяц заглядывают, так я там увидел маленькую хижину, и перед нею разведен был огонек, и около него поскакивал присмешной человечек, приплясывая на одной ножке и припевая «Сегодня пеку, завтра пиво варю я», а затем и дитя королевы беру я. Хорошо, что не знают, в том я поручусь, что хламушкой я от рождения зовусь». Можете себе представить, как была рада королева, когда услышала это имя, и как только вскоре после того человечек вошел к ней с вопросом «Но, государыня, как же зовут меня?» Королева спросила сначала «Может быть, тебя зовут Кунс?» «Нет». «Или Гейнс?» «Нет». «Так, может быть...» «Хламушка? О, это сам дьявол тебя надоумил! Сам дьявол!» — закричал человечек и со злости так топнул правую ногу в землю, что ушел в нее по пояс, а за левую ногу в ярости ухватился обеими руками и сам себя разорвал пополам.